Глава 22. Удар под дых. Октябрь 2011 года. Москва. Петя уехал почти сразу после того, как мы поговорили. Другие гости задержались ещё на пару часов и отправились по домам лишь к 10:00 вечера. Всем понравился сегодняшний день. Подметить это по довольным лицам было совсем не сложно. Мост для дальнейшего диалога с Задорским налажен. Эдгар, собирающийся на Марс, возможно, тоже будет мне полезен. Стоцки смотрит только на деньги, так что надо полагать, прекрасно понимает, насколько я ценный клиент для его корпорации. Перед уходом он сообщил, что Злой извиняется за своё отсутствие и просит встретиться с ним тетатет. -тет. Злой извиняется. Думаю, немногие люди могут таким похвастать. Впрочем, Дохвастствам мне не было ровным счётом никакого дела. Однако встретиться с влиятельным представителем Трейдекса было нужно. Разговор прошёл именно так, как я и предполагал. Константин хотел сотрудничать. Моими деньгами они уже занимались, так что речь шла о поставке счетов для их службы безопасности. Я мог понять ход мыслей злого и отказывать не стал, конечно же. Упускать такие связи, когда они сами плывут в руки, верх неосмотрительности. Поэтому с удовольствием мыสนстил своей разработкой несколько филиалов Трейдекса в Пекине и Бангкоке. Несколько раз щиты спасли жизни инкассаторов, перевозивших ценные грузы. Впрочем, корпора больше были довольны не сохранением человеческих жизней, а своих активов, так что для них был важен именно этот момент. Поэтому через некоторое время они сделали ещё один заказ, который я снова удовлетворил, а в дальнейшем просто перекинул эти дела на филиал Пекинской компании. который всё же пришлось открыть в столице, чтобы полностью забыть про контрабандные восы изделий. В итоге получилось так, что большую часть активов я перевёл в законную, облагаемую налогом плоскость, а контрабандные каналы, которыми пользовался в начале, перед годом новым, они не имели никакого отношения к моим основным доходам, но благодаря оказанным услугам и выданным этой семье контактам, уже не слишком мне нужным Я был прикрыт с криминальной стороны столицы и каким-то совершенно незаметным образом стал коренным её жителем. Зарегистрироваться в Гигаполисе удалось без проблем сразу же, как только я приобрёл участок. Но несколько бумажек в канцелярии транспортного управления мне не дали, а именно разрешение на использование личных коптеров, лицензию пилота и разрешение на постройку посадочной площадки. В столице не любили неизвестных летунов над головой. Воздушное пространство контролировалось правительством через корпоративных подрядчиков, разумеется. Свою работу они выполняли на редкость прилежно. Любой незарегистрированный аппарат, появившийся в пределах городской черты и ближайших пригородов, немедленно фиксировался системами наблюдения. Если у него не было разрешения на перелёт или стационарной привязки к собственной посадочной площадке в пределах города, Это тут же вызывало вопросы, и к неизвестному высылался отряд перехватчик. Исключения, конечно, были: те же самые корпоративные коптеры, чьи хозяева зачастую жили далеко за пределами столицы, или правительственные аппараты, туристы, ну и, конечно, торговые махины, прибывающие из других гигополисов. Все ли туны такого плана, как правило, имели соответствующую запись в базе данных таможенной службы? И пройдя несложную проверку, могли приземлиться в пределах Москвы. Именно из-за всех этих тонкостей и сложностей я летал в Прагу с Кадо, незаметно, незарегистрированно, используя того человека, которому нет дела до столичной жизни и его личный коптер. Однако теперь дела пошли в гору, и человеку моего статуса не пристало кататься на глайдерах и гиперпетлевых экспрессах, особенно если предстояли длительные поездки, а их стало чрезвычайно много. В Пекине дела шли отлично, щиты, несмотря на появившиеся аналоги конкурентов, расходились так же, как и раньше. Стоимость упала, но взорвавшийся рынок спровоцировал дополнительный спрос, так что завод Чанга был обеспечен заказами до конца следующего года. Меня это полностью устраивало, может быть, потому что я знал, до того момента я исполню то, что задумал. В столице дела тоже не переставали меня радовать. Разработка кино завершилась И получив соответствующую лицензию, мы начали продавать разработку Аборониксу. Контракт был эксклюзивным, и корпорации хотели столько устройств, сколько мы сможем им дать. Так что производство двух одарённых инженеров не простаивало ни на секунду. Мне мягко намекнули, что если хочу спокойной и достойной жизни, нужно просто слушать умных людей из корпорации, и мне будет счастье. В этот раз ломать независимость не было никакого смысла. Если я не хотел серьёзных проблем, да и имидж Марка в данной ситуации такой был только на руку. Покровительство корпов. Кто в современном мире об этом не мечтает? Я согласился, разумеется, но предупредил. Хотя это уже оборона к суи было известно, что сотрудничаю не только с ними, став официальным поставщиком службы безопасности Трейдекса и хорошим знакомым Константина Злова, я поставлял щиты и их корпорации. Они хотели получить и Кина, но военные предложили больше, так что пришлось отказать. Но в целом интересы гигантов не пересекались, и они были не против, чтобы такая мелкая рыбёшка, как я, плескалась сразу в двух водоёмах. При этом для людей калибром поменьше, в отношении меня, всё было наоборот. У всех, с кем я вёл дела, постоянно возникали новые идеи и предложения по развитию бизнеса и открытию чего-нибудь нового. Оказавшись в эпицентре этой денежной воронки, поначалу я довольно сильно смутился. Было сложно представить, что я влияю на такое количество людей. Однако со временем пришлось смириться. Так получилось само собой. И предаваться самоанализу можно было долго, но времени на это совершенно не хватало. Помимо устройств, наша организация, если можно так выразиться, начала производить интеллектуальных помощников. Ливэй всё же добился своего. Старый хакер всё-таки выпотрошил того нейродемона, которого я оставил ему после налёта на хранилище мими. Китаец разобрал сущность по косточкам и вычленил из неё отдельные блоки. Некоторые отвечали за самоанализ, некоторые за обучаемость. Там были структуры чисто математические, но встречались и куски накопленных абстрактных знаний. Звучит, конечно, странно, но поняв алгоритмы некоторых структур, Ли Вэй смог отделить их и заставить работать самостоятельно, а уже на основе этого написать собственный код, исключив из него все ошибки и задав нужные параметры. Таким образом, хакер собрал полтора десятка разных программ, способных работать с нейросетями определённого типа: финансовые рынки, лазерное протезирование, сканеры безопасности, программирование, голосовой интерфейс управления, навигация. Это были части умные, быстрые и полезные, но части того, что составляла нейродемона, и части того, что уже умел делать я, используя АМО. Останавливать левее мне не хотелось. Не он так, кто-нибудь другой, вроде тех же гадуновых, додумается до подобного. Не сразу, а может через год-два, но это случится. Я это говорю как человек, привыкший к интеллектуальному помощнику в своей голове. Без него все действия оказались медленными, неторопливыми и ужасно неэффективными. Несколько раз заметив за собой, что раздражаюсь, когда люди не успевают понять мою мысль, я задумался, сколько ещё пройдёт времени, прежде чем такая штука станет неотъемлемым атрибутом каждого человека. Совсем немного, полагаю. Постоянная светская жизнь и бесконечные деловые встречи оставляют мало свободного времени, особенно такого, когда никто не будет знать, где ты находишься. Издержки того, что постоянно приходится быть на виду. Ничего не поделаешь. Но в эту дождливую ночь никто не знал, где я. В этом сомневаться не приходилось. Поправив капюшон, я вновь прильнул к прорезиненной оптике снайперской винтовки. Не совсем снайперской на самом деле. Это был собранный вручную агрегат Запчасти для которого я заказывал по отдельности в разных гигополисах по индивидуальным чертежам. Оружие-трансформер пришлось пристреливать несколько недель, пробуя его в самых разных режимах. С помощью дополнительных модулей внушительный пистолет можно было превратить в дробовик, штурмовую винтовку с подствольником или снайперский агрегат. Весь комплект можно было таскать в не самом большом тактическом рюкзаке. который сейчас стоял неподалёку от меня. Настроив резкость, я повёл стволом и установил перекрестие на лоб высокому и худому мужчине. Он сидел в удобном кресле напротив другого человека, один из скорпов, если верить собранным МО данным, а его собеседник один из цифровых бродяг Гадуновых, точнее, один из тройки самых лучших Эти люди были с Сергеем Валерьевичем с того самого момента, как он появился в столице. Шпионы, хакеры, незаметные тени, они лучше любых других могли доставать интересующую их информацию и использовать её в интересах нанимателя. Шантажисты, интриганы, бездушные механизмы, покорные воле своего господина. Цифровые рабы. Так было бы правильнее. Но рабы надо заметить весьма опасные. Информация очень важная составляющая современного мира. Человек, правильно воспользовавшись подвернувшимся под руку компроматом, может довольно резко изменить свою жизнь. Чем Гадунов в собственной занялся? Как я уже говорил, поиск и торговля инсайдерской информацией были одним из китов, на которых стояла империя Сергея Валерьевича. И хотя сейчас часть его активов была вполне законной, именно эта доля теневого рынка позволяло годуновым жить так, как они привыкли. Опасные и влиятельные связи, позволяющие решить любую маломальски серьёзную проблему. Страховка от назойливого внимания высокопоставленных чинов. Услуги, которые можно выгодно обменять у сильных мира сего. Всё это годуновы имели именно за счёт своей структуры по добыче и торговле закрытой информацией. И сегодня ночью Я собирался лишить их весомой части этой поддержки. Мне нужно было спровоцировать Сергея Валерьевича, заставить его понять, что все события последнего времени связаны, и подтолкнуть к решению, которое подоточит фундамент его империи. Убийство двух цифровых бородяг, контролирующих самые важные секреты Годунова, заставит его обезопасить единственного выжившего специалиста, усилить охрану и собрать все данные убитых в одном месте. Где именно, я пока лишь предполагал, но даже если мои догадки не верны, это ничего не меняло. У меня имелся и запасной план. Лёгкий дождь почти не мешал. Я расположился на крыше тридцатиэтажки, попав сюда с помощью Икара. Да, наверное, не стоило показывать его моим гостям, чтобы не давать гадуновым лишнюю пищу для размышлений, но с другой стороны, Кто сопоставит произошедшее сегодняшней ночью с такой игрушкой? Тем более, если мне вновь удастся указать на ложный след. Удивительно, но я маниакально стремился оставить своим жертвам подсказку каждый раз, когда наносил удар. Наверное, это было ненормально. Да, я бы и не удивился, узнав, что уже давно свихнулся. Количество пережитых событий и то, как они на меня повлияли рано или поздно, должны были нанести какую-нибудь психологическую травму. Просто я старательно их не замечал. Был поглощён планированием своих дальнейших шагов. Один из кустарных и незарегистрированных дронов, собранных лично мной, под покровом ночи доставил комплект оружия на эту высотку. Неподалёку стоял глайдер, взятый напрокат вымышленной личностью. Я же в это время официально находился у себя дома. Любая проверка подтвердит это. Все соответствующие цифровые следы в доме были оставлены, а мои личные логи отключены, амо. Я не зря упомянул о личных коптерах. Купив себе такой, я получил прекрасную возможность избегать постороннего внимания, каким бы пристальным оно ни было. Дело в том, что мелкие объекты типа дронов или людей, использующих экспериментальных летунов, Управление транспорта обнаруживало куда медленнее. Из-за их небольших размеров и зачастую отсутствия навигационных маячков, быстро зарегистрировать сигнал такого устройства было сложно, так что я имел неплохое время для манёвра, а СМО можно было не опасаться оставить следы в локальных сетях. Так что когда коптер летел из Пекина в Москву, над воздушным пространством столицы, я просто выпрыгнул из него, отправив на автопилоте к себе домой. А сам едва не вопят уже соспланировал до нужного района и приземлился в точку назначения. Ощущения от такого прыжка были далеки от всего прочего, что мне довелось испытать раньше. Самое страшное произошло в тот момент, когда падая через тёмные и холодные тучи, я осознал: это не виртуальная симуляция, для которой подобное было бы чем-то обычным. Это происходит на самом деле. У меня за плечами Экспериментальный образец лётного костюма, который ничего не гарантирует. 3 километра ниже земля, асфальт, бетон, стекло, здания, об одной из которых я разобьюсь, если что-то пойдёт не так. К счастью, всё обошлось. Цифровой демон в моей голове, в который раз сделал всё как надо и частично взял управление электроникой на себя. Мне оставалось только корректировать курс. А за расчёты мощности и вектора направления тяги отвечал АМО, за что я был ему очень благодарен. После того, как я убью человека Годунова, в течение нескольких минут об этом узнают другие бродяги и сам Сергей Валерич, а значит, времени на второго клиента у меня останется совсем мало, особенно если учитывать, что придётся ехать в другой район города и надеяться, что собранные АМО данные о передвижениях бродяги окажутся верными. Ну, будь как будет. Я довольно долго планировал сегодняшние действия, и отступать назад было бы глупо. Переведя прицел с худого господина на вставшего из кресла бродягу, я чуть крутанул регулятор резкости оптики и на выдохе нажал на спусковой крючок. С 40 минутами позднее. Последний из дронов Успел вылететь через вентиляционную шахту как раз в тот момент, когда установленная ими же камера засекла цифрового бродягу в сопровождении охраны, спустившегося на подземную парковку. Им потребовалось немногим менее 5 минут, чтобы выйти оттуда и оказаться на дороге, пролегающей мимо небольшого ресторанчика, в который я зашёл 10 минут назад. Как и предполагалось, новость об убийстве первого из бродяг быстро достигла ушей двух остальных. Я не имел доступа к их интерфейсам, но по активности охраны по близости от целей понял, люди годунова знают, что на одного из них произошло покушение. Икара пришлось оставить в машине. Такой костюм привлечёт ненужное внимание. Как и винтовку трансформера, уж слишком большой она была, и даже если я заранее настроил бы её на бой в городских условиях, притащить оружие с собой в приличное заведение не самая лучшая идея. Вместо этого я прихватил кое-что более компактное и незаметное, а МО скрыл это от системы безопасности ресторана. Поэтому я спокойно уселся за ближайший к двери столик и попросил меню, про себя радуясь, что успел добраться до нужного места вовремя. Вероятно, даже кофе успею выпить. Так оно и оказалось. Ароматный и крепкий напиток был неплохой передышкой перед тем, что мне предстояло совершить. Поэтому, когда АМО просигналил о том, что дело сделано, я со вздохом отставил кружку и сосредоточился на мобилях цифрового бродяги. Как только они поравнялись с рестораном, случилось сразу несколько вещей. Я отдал Демону команду, и в следующий миг массивный бронированный глайдер, только-только набрав скорость, подлетел на полтора метра вверх. Он приземлился на бок в плотную к переднему мобилю Картежа. Впрочем, визуально оставшийся довольно целым, глайдер резко затормозил, и через секунду в паровозик врезался третий мобиль. Пара дорогих авто рядом с местом взрыва перевернулись от ударной волны. Вниз по улице взвыли сигнализации, а в кафе, где я сидел, выбило стёкла. Немногочисленные посетители загласили и один за другим рухнули на пол, так что мне никто не мешал. Я выскочил наружу на ходу, открывая чемодан и доставая оттуда пистолет-пулемёт. Передёрнул затвор, поднял оружие и, пригнувшись, двинулся к обездвиженным мобилям. Охрана бродяги выскочила из автомобиля с пистолетами наперевес. У одного в руках был автомат. Времени на подумать, оставлять этим ребятам я не собирался. Сместившись к ближайшей скамейке, дал по ним короткую очередь. Один из охранников сразу поймал несколько пуль и рухнул на асфальт. Но оставшиеся двое бросились в разные стороны, скрывшись за покорёжными глайдерами. Убейте его! Я услышал крик бродяги изнутри главного транспорта кортежа и усмехнулся про себя, почувствовав, как его системы агрессивной защиты пытаются проломить мой файрвол. Выстрелы. Крош. Адреналин. Я снова стал самим собой. Ещё двое охранников выскочили из самой задней машины и короткими перебежками попытались обойти меня с флангов. Двое остались за своей машиной, ещё двое рванули за соседние, за тем углу здания. Ждать больше не было никакого смысла. АМО хватило времени для прямого контакта, и он прощупал защиту этих ребят. Я дотянулся до ближайшего охранника, открыл максимально широкий канал связи и отправил на его нейрочип вирус. Человек среагировал быстро, но недостаточно. Он отключился от сети как раз в тот момент, когда вирус уже вцепился в его оптику. Вот он, недостаток аугментаций. Все они могут быть взломаны. Погасив зрение охранника, вирус тут же вновь включил его нейрочип и перекинул мне коды доступа и ниточки управления. И АМО, подчиняясь моей воле и отрабатывая давно написанный на этот случай код, тут же отключил все системы доступа для носителя. А через секунду Залил в них новую программу управления. На словах всё это выглядело довольно просто, но на самом деле мне пришлось потратить огромное количество времени, чтобы провернуть такой фокус. Нужно было не просто вложить вирус в голову, а настроиться на конкретного человека, понять, как работает его защита, какие у него возможности и получится ли вообще перехватить над ним управление. Раз за разом, оказываясь в пределах досягаемости Я анализировал конкретного человека, охранника Годуновых, и потихоньку на основе собранных данных готовил бомбу замедленного действия. И сегодня она пригодилась. Написать целую операционку, которая превратит живого мыслящего человека в послушную болванку-убийцу, занятие не из простых, даже для цифрового демона. Это всё-таки не характер собаки, который можно воспроизвести с помощью общеизвестных данных. Активация протокола Иуда, велел я. Секунда, и городской шум вновь пронзили выстрелы. Три короткие очереди и три изумлённых выкрика. Они сказали мне о том, что план сработал. Высунувшись из-за укрытия, я увидел, как всломанный мной охранник неестественно твёрдой походкой обходит один из мебели, держа дальний его угол под прицелом. Оттуда высунулся человек и тут же схлопотал пулю в нагрудник. но остался жив. В следующий момент с другой стороны грохнул единичный выстрел, и зомби с простреленной головой оказался на асфальте. Что ж, свою часть дела он выполнил. Я снова пустил очередь по охране и, перемахнув через скамейку, оказался на середине улицы. Выстрелив ещё несколько раз, сместился и подобрался ещё чуть ближе к головному глайдеру. Теперь к него меня отделяло всего пара охранников и десяток метров. Амоо Стремительно стирал следы перестрелки изо всех сетей, до которых мог дотянуться, но сигнал тревоги уже поступил в полицию, и через 3 минуты они будут здесь. Медлить нельзя. Рискуя оказаться подстреленным, я вышел на открытое пространство и тут же поймал в прицел ближайшего охранника. Они решили повторить фокус с разводкой вот только для такой шутки, не стоило использовать умное оружие, особенно против меня. Пушка второго противника совершенно неожиданно оказалась заблокирована, и я спокойно разрядил остатки магазина в его напарника. Не торопясь перезарядился и выпустил ещё десяток патронов в тело показавшегося за глабером охранника. Теперь всё. Подойдя к перевёрнутому транспорту, велел ОМОН разблокировать его и нажал на кнопку открывания двери. Она соскрежетом отъехала в сторону, и изнутри раздался выстрел. Я ждал чего-то подобного, поэтому не стал сразу соваться внутрь. Вместо этого достал из крепления на поясе небольшую гранату, кинул её внутрь салона, тут же возвращая дверь на прежнее место, и отскочил на несколько метров под прикрытие другого мобиля. Наверное, мне показалось, но изнутри глайдера будто послышался вскрик, в один момент прерванный гулким взрывом. Главный транспорт снова подкинуло, двери сорвало, и разметало в разные стороны. Бронированные стёкла разлетелись десятками тысяч осколков. В очередной раз рухнувший на асфальт мобиль объяло пламенем. Взятый на прокат глайдер ждал меня именно там, где я его оставил, на многоэтажной подземной парковке. Но уходить на нём я не собирался. Туда пришлось вернуться лишь для того, чтобы забрать Икара, винтовку и взорвать внутри ДНК-бомбу. Не снимая органической маски, я спустился на самый нижний уровень и взломав замок одного из технических помещений, оказался у входа в канализационные стоки. Искупавшись в вонючей жиже, удалось покинуть систему квартала и выбраться в общий городской коллектор. Остаток ночи пришлось потратить, чтобы оказаться в соседнем районе и отыскать неприметный путь на поверхность. А уже позже, вновь сменив лицо и настройки нейрочипа, заказать такси и уехать за пределы столицы. Откуда без лишнего внимания палесной местности я добрался до дома. Оказавшись там только к полудню, я уничтожил всю одежду в утилизаторе и с наслаждением забрался в ванну. Нужно было немного отдохнуть. Уверен, сегодня меня ждёт весьма непростой день.